Ветерок со снежком после теплой кабины вызывает какое-то судорожное зевание, от которого все тело дергается и глаза слезятся. Подходим к Николаичу. Вижу, что также идут Дима Опер с Вовкой-водилой. Из машин вылезло несколько человек, организуют охрану колонны. Когда подхожу, Николаич в рацию уговаривает Надю не лезть с нами. Строптивая медсестра в конце концов внимает доводом разума и остается. Когда начинаем выбираться, с дороги на поле подбегает веснущатый парнишка из БТР-конвоя. Командир сказал, что если что не так пойдет, ложитесь, мы из КПВТ врежем. Спасибо. А по нам лежачим не влепите горяча? Не, командир сам за пулемет встал. Ладно, учтем. Здесь выбраться с Кольцевой не проблема. Город закончился, и потому Кольцевая, как и положено нормальной дороге, лежит на земле. Они зависают на высоте трехэтажного дома на столбах-колоннах. А вы обратили внимание, что поснимали много шумозащитных экранов? Раньше, как в тоннеле, едешь, и сейчас обзор открыт. Сектор обстрела чистили не иначе, да и экраны эти материал хороший. Для чего интересно? Да для чего угодно. Я бы на даче у себя легко нашел применение. Разговорчики отставить. И держите сливее. Не забывайте про тяжелый пулемет за спиной. Вроде как наш строй называется «косой уступ», если не путаю. Во всяком случае идем цепочкой, но не гуськом и не шеренгой. Так получается, что у каждого сектора обстрела чистый. И я могу снимать не спины товарищей, а все тот же БТР. Ты комментируй, — подсказывает идущий рядом опер. А что комментировать и так ясно? Это тебе сейчас ясно. А когда будут смотреть посторонние, да через месяц, ни черта ясно не будет. И что мне комментировать? Да все подряд. Время действия, место, состав группы, цель визита к БТР, сам БТР, вид камуфляжа, бортовой номер, повреждения и так далее. Включая, куда он смотрит рылом и куда повернулся задом. Ну, кому это все нужно? Если уж делаешь что, так делай хорошо. Все равно, что ты не стрелок сейчас. Приходится бормотать все то, что опер предложил. Потихоньку втягиваюсь. Вообще-то я понимаю, что он прав. Так делают при всякой видеозаписи с места событий грамотные люди. Положено так. А то потом смотришь такое видео с места событий, камера дрыгается, а снимающий верещит что-то среднее между твою же жмать и жмой. Чем ближе подходим, тем больше становится бронемашина. Наконец ее гробообразный бог занимает все поле видоискателя. Соответственно, сообщаю видеокамере, что с левого бока БТР не имеет видимых повреждений, левый бок БТР покрашен равномерно зеленой краской, номеров и условных обозначений не имеет. Скашиваю взгляд на опера, как он отреагирует на подначку. Но у него физиономия совершенно невозмутима. Вспоминаю, как он себя вел при осмотре места происшествия несколько часов назад и понимаю, что зря тратил порох, потому как он сам ровно точно так же описывал бы машину. Также отмечаю, что бортовой люк закрыт. Открыт только люк сверху, то ли мехвода, то ли командира. Окликает Николаевич. Просит аккуратно обойти кругом агрегат. Остальные собрались в шеренгу с кормы машины. Оружие уже давно приготовлено к бою, и стрелки как взведенные пружины. Уже втянулся в это дело, потому без внутреннего сопротивления отмечаю, что и носовая часть, и правый борт также покрашены не в розовые или бирюзовые цвета, а как раз наоборот, все в тот же зеленый, что повреждений видимых не обнаруживаю и что корма выглядит соответственно левому и правому бортам. Десантный люк и с правой стороны закрыт. Ствол башенного КПВТ задран почти вертикально. Что еще добавить? Внешне выглядит совершенно нормально. По той же окружности, соблюдая более-менее безопасное расстояние, возвращаюсь к мужикам. Судя по всему, пока я ходил, тут уже распределили роли. Поэтому снимаю, комментируя, что две пары стрелков взяли на прицел десантные люки по бокам машины. Но это-то и я понимаю. Снаружи, скорее всего, у боевой машины люки хрен откроешь без специального ключа. Да и у восьмидесятки боковые люки наполовину откидываются так, чтобы прикрыть десантников от огня спереди таким щитом, а вторая половина падает вниз и служит порогом под ножкой. Трое лезут на крышу бронетранспортера. Николаевич стучит по броне прикладом и громко орет «Эй, есть кто живой внутри, отзовись!» Продолжаю комментировать каждое телодвижение и поясняю камере, что старшей группы только что стуком приклада по броне и голосом пытается войти в контакт с находящимися внутри БТР людьми. Ну, типа, вдруг мужики собрались на пикничок и сейчас там квасят, а мы помешаем. После этого Серега ложится на броню и прикладывает к стылому железу ухо. Пожимает плечами, насколько это возможно в такой ситуации. Опять слушает. Встает. Вся троица аккуратно держа на прицеле люки, и открытые и закрытые впереди, и десантные верхние. николаевич что-то говорит Семен Семеновичу. Тот забирает с брони лопату. Что-то делают там с лопатой, не вижу. Люки закрыты так они сейчас их предохраняют от того, чтобы кто изнутри вдруг распахнул на полный мах», поясняет стоящий рядом Вовка. Трое наверху продвигаются к башенке, стопорятся. «Ага, сейчас надо в люк смотреть, а черт его знает, что оттуда выскочить может», поясняет Вовка. «Володь, сюда ментовский у вас! кричит сверху Николаич. «Мой сосед шустро припускает в сторону дороги». Пока он не подъехал, старшой еще несколько раз кричит свою текстовку, а Серега слушает, прижимаясь ухом к железу. Практически одновременно с подъехавшим УАЗом Серега уверенно говорит, «Внутри есть шевеление. Шуршит кто-то». Вовка подпирает задом УАЗа левый бортовой десантный люк. «Теперь его не распахнешь». Вылезает из машины. Под указанием Николаевича группа перестраивается. «Володь, загляни в лобовое, посвети фонариком. Если кто в люк прыгнет, скатывайся на землю и под прикрытие носа. Остальным — внимание». Подбираюсь поближе. Наш универсальный водитель вскарабкивается на БТР спереди и, подсвечивая себе фонариком, заглядывает через ветровые стекла в салон БТР, благо бронезаслонки подняты в походное положение. «Фонарик слабый, не видно ни хрена». «Что, и водительское место не видно?» Водительское пустое. На стекле есть брызги, чего-то похожего на засохшую кровь. Стоящий слева от Николаича Саша вынимает из кармана свой фонарик, но Николаевич мотает головой. Тогда Саша вытягивает откуда-то с правого борта двуручную пилу, вешает на ручку пилы фонарики и аккуратно начинает опускать в открытый люк эту конструкцию. «Сека!» — орет Вовка, скатываясь с брони. «Идет!» Саша одновременно дергает пилу из люка, и пока пила, взблескивая фонариком и певучий звеня брякается на крышу, перехватывает со спины короткую помповушку из еще тех старых магазинных запасов. Практически в это же время в люк высовывается что-то похожее на большую грушу, и получает в эту самую грушу со всех сторон из всех стволов аж летят. Груша моментально скрывается в люке, но я уверен, что по ней попали все, кто стрелял. А еще мне показалось, что это была странная, карикатурная, но определенно человеческая голова. Помнится так французские ехидные карикатуристы изображали своего короля, Луи Филиппа. Вроде как и не король, но всем ясно, что такое груша в карикатуре. Саша тем временем снова подбирает свою пилу. Фонарик опять в люке. «Ну что там у вас?» — кричит из-под БТРа рововка. «Неясно. Обстреляли, были попадания. Но смотреть все равно надо». Володя, глянь еще раз аккуратно. Вовка осторожно лезет к лобовым стеклам. Прикладывается. А звоняла ацетоном, замечает он со своего наблюдательного пункта. Это ты и сами чуем. Ты что там видишь? Лежит какая-то туша на командирском кресле. Большая. На что похоже? Да пес ее знает. Саша, доверни пилу градусов на 30. — Не так, наоборот. — Что наблюдаешь? — Еще доверни, ниже. Стоп, вот так держи. — Не дами что там? — Тетеха толстенная, мертвая, башка разбита в хлам. Зараза, она же всю сидушку изгадит. — Еще что? — Не пойму, но вроде как больше там никого. Саша дай-ка до ворот посвети в глубину. — Чисто, она одна тут была. Дальше возникает небольшая заминка. Подхожу ближе, слышу, как Опер говорит николаевичу «Эх, жаль, реального пацана потеряли. Так бы он тут был к месту». И слышу, как в ответ старшой заявляет, «Так я и пустил бы эту тупую обезьяну к пулеметам». Понимаю, что кому-то надо лезть внутрь. Ясно, что это не очень охота делать, но придется. Лезет сам Николаевич. Через минуту из недр БТР гулка раздается... «Там, наверху, разблокируйте люки!» Вовка отгоняет на пару метров у вас. Семен Семенович пыхтя выдергивает лопату. Люки один за другим начинают распахиваться. «Доктор, давайте сюда с камерой!» Иду, прикидывая, что надо делать, чтобы снимать в темном салоне. Внутри не так уж и темно. Серый пасмурный денек дает достаточно света, чтобы через открытые люки сделать хоть и темноватую, но внятную съемку. Воняет около машины изрядно, и ацетоном, и мертвичиной, и особым запахом подгнившей крови. Я никогда раньше не заглядывал внутрь бронетехники, и разобраться сразу в скопище всяких прибамбасов и причиндалов достаточно трудно. Почему-то сразу заметны какие-то коричневатые мешки. Один свисает сверху из башенки, да еще такой же на спинке водительского сидения. Понимаю, что оно водительское, потому что там автомобильный руль и приборная доска. Зато глаз ухватывает то, что мне привычнее видеть. Размашистые потеки бурой, засохшие уже несколько дней тому назад на покрашенных белой краской стенках, рваный мужской полуботинок, драные цветастые тряпки в подсохшем кровавом киселе, покрывающем пол БТР. Николаевич как раз тоскливо смотрит на подошву своего берца, только что выдернутую из этого киселя с ясно слышимым хлюпом. Какие-то ярко-белые осколки костей и, конечно же, здоровенную желтовато-синешную тушу впереди, там, где сидение водителя и командира. «Погодите сюда пока лезть, ботинки поберегите». «А что делать?» «В УАЗе стопка полиэтиленовых пакетов из «Зеленой страны». Наденьте поверх». «А, точно, как ирзац бахилы». «Дима, тащи веревку, потолще». «Доктор, несколько мешков сюда, и камеру отдайте кому-нибудь». «Саша, умеешь снимать?» Умею чего тут хитрого. Возьми камеру и продолжай съемку. А для чего мешки, не пойму я. Покойницу выволакивать будем, а мешки, чтоб с головы не текло на сидушки, когда потянем. Понятно. Хотя по габаритам покойная килограмм на 200 тянет, не меньше. Ну да, уазом дернуть, лишь бы в люк бортовой пролезло. Если не пролезет, будет хуже. Ну да в БТР и так уже все загажено шурша своими бахилами, аккуратно лезу вперед. Да, голову раскроили залпом изрядно. Хорошо догадался перчатки хозяйственные натянуть. Теперь, стараясь не слишком измазаться, подбираю перепутанные лоскуты кожи, куски костей и мышц в пакет. Мозговой череп, разнесенный почти вдрызг, и впрямь втрое, если не больше, уступает могучим челюстям. Челюсти в пакет запихнуть удается с трудом. Зубки мелкие, треугольные, мутно-белого цвета, очень непривычная на вид. И их действительно очень много. Вот поэтому и груша получилась. Вижу свисающее в бок маленькое явно женское ухо с сережкой. Если бы этот упокоенный кадавр улыбнулся, то улыбнулся так широко, что мочки ушей в рот попались с серьгами вместе. Готово, замотал голову. Принимай веревку, за щиколотку возьми. Легко сказать. Щиколотку-то сразу и не найдешь. Стопа изменилась весьма сильно и стала похожа на собачью. Погодите, я сам узел завяжу. Николаевич возмущенно пыхтит распускаемый дурацкий бантик и завязывая узел какого-то хитрого типа, что в грубых перчатках из черной резины делать непросто. Конец веревки там снаружи уже привязали к Уазу. Володя, давай помалу. Доктор, сдвиньте в сторону сиденья стрелка. Тыкает пальцем старшой в приделанной к штанге из башенки простенькая металлическая креслица. Складчатая рыхлая туша, похожая чем-то на моржовую, но раскрашенное в мерзкие цвета разложения с черноватым сетчатым венозным рисунком, медленно скользит к выходу, сгребая с собой с пола кровяное желе. Я, конечно, извиняюсь, но оно стоит того, спрашиваю Николаича. Вонище же здесь будет невиданное. Как бы мы машину ни мыли, все равно вонять будет. А летом ЕБЖ, как говорит наш сапер, тем более. Вонищу потерпим. Летом тем более вонять будет везде. А новенький БТР с бортовым оружием и полным боекомплектом сейчас бесценен. Ничего, помоем. Он нам не на танцульке ездить нужен. Ясно. Просто у меня приятель купил было дело по дешевке джип, в котором четыре рыбака угорели, ну и просидели внутри с декабря по май. Тогда же полная смена всего нежелезного ничего не дала. Стальной остров и тот шманил нестерпимо, и мытье тоже ничего не дало. Я в курсе, но повторюсь, потерпим. Зато эту броню винтовочная пуля не берет. И пройдет этот агрегат везде, и проплывет, что еще лучше. Семен Семенович, лопату давайте. Морф таки застревает боками в проеме. Действуя лопатой к рычагом, Семен Семенович вместе с Вовкой потихоньку полигоньку, но выдергивает труп из БТР. После этого у вас оттаскивает тело в сторону метров на 30. Мне приходится идти к нему, пока Саша снимает, что это мы такое упокоили. Остается отснять челюсти. Рву мешки на голове кадавра. Прутиком приподнимаю то, что было губами. Все, вроде бы дело закончено. Можно ехать. А ты заметил, что на этой зувембе были стринги? спрашивает меня Саша. А ведь и точно. Грязный шнурок и треугольнички, пропитанные кровью ткани, точно стринги. Больше на теле нет никакой одежи. И смотри-ка, она коленками назад, как Семен Семенович про кузнечиков пел. Это не коленка. Коленка вон выше. Это у нее так ступни изменились. Наше крутое счастье, что она разожралась в замкнутом объеме, и ее габариты ей не дали из люка выбраться. Она кинулась и плечами застряла а если бы проскочила и плечами, застряла бы брюхом. В животе она тоже плечиста. А давно она обратилась? Судя по гнилостным изменениям дней 4-6 назад. И почему делаешь такой вывод? Потемнение поверхностных вен. Видишь, похоже на веточки черного цвета, просвечивают через кожу. Ткани приобрели зеленоватый оттенок, отчетливо наблюдается их вздутие, особенно лица. Груди у нее тоже вздулись а живот еще нет. Так что минимум дня три, максимум дней шесть уже. Учитывая холодную погоду, скорее дней шесть. «Вы там закончили?» «Закончили. Тогда поехали». За руль свежеиспеченного бронника садится Володька. Ездил он на таких. Люки он не закрывает. николаевич хочет возразить, но воздерживается. Найденыш становится за первым уазом, и мы трогаемся дальше. Семен Семенович вертит подозрительно носом. Хоть я и оставил перчатки и бахилы в поле, пахнет от нас с Сашей ощутимо. «Что, одежку выкидывать придется?» – спрашиваю нашего драйвера. «Ерунда, выветрится все отлично. А не выветрится, так закопаем». «Не почину одежу-то хоронить. Выкинем где по дороге и все?» Не хоронить, просто закопать на пару дней. Земля отлично запах берет на себя. Это вы откуда знаете? Бабушка рассказывала. Во время войны носить-то нечего было. Так у них один инвалид что делал? Как фронт от деревни ушел, так он одежку с мертвецов собирал, обувь тоже. Детишки одежку и обувку с снятые прикапывали, бабы потом стирали, сушили и это продавали на станции». Сами-то не носили, а на той же станции покупали себе одежку. Так, наверное, и покупали тоже смертвяков? Может и так, но когда сам не видал, так и ничего. А почему инвалид одежку собирал? Он с фронта пришел, а там с сапером был. Кроме него по лесам там шляться дурных не было. Пацаны сунулись пару раз, так кишки на деревьях оказались. Фронт-то через деревню туда-обратно несколько раз катался, Все вокруг в минах было. И ставились те мины не на несмышленных мальчишек, а на грамотных мужиков, так что пацанята вляпывались только так. А с инвалидом что потом было? Умер лет через пять. Он же не просто так инвалидом стал. Его ж порвало железом страшно. Руки-ноги вроде и остались, а весь Ливер дырявый. После войны таких коллег много было, так они лет десять самое большое жили. Всей деревней хоронили. Если б не он, нищета была бы дикая. А он и не только одежду таскал. После войны в лесу много добра было, заканчивает рассказ Семен Семенович. Ясненько. А что там в бтр то случилось? Черт его знает. Только похоже, что водитель из машины все же выскочил и мотор заглушил. Иначе хрен бы мы на ней сегодня поехали. А так и соляра есть, и аккумулятор живой. Начнем чистить, понятно будет. Но одно понятно, что кость этот морф своими челюстями дробил в легкую, причем и такие, как бедренная, так что челюсти-то не слабее, чем у гиены, а то и посильнее будут. Да, обратно повезло. А что там сзади, Семен Семенович, никаких сидений не было? Где же десант-то сидит? Что, такие сплошные палати, что ли, были? Ага, не сиденья так это сиденья, только разложенные в спальные места. В БТР и спать можно. Сиденья разложил и дрыхни. Значит, лежачих везли? Скорее всего.